Утешение я находил в книгах покойной матери и в играх с Касаном. Я глотал все подряд — Руми, Хафиз, Сади, Виктор Гюго, Жюль Верн, Марк Твен, Ян Флеминг. Перечитав все тома из матушки на библиотеке, кроме трудов по истории, они казались мне скучными, поэмы и романы — другое дело. Я стал тратить свои карманные деньги на книги.